Христос всегда был печален. Мы знали Его печальным все детство. Знали причины Его печали. Печален Он был и в то короткое время, когда ходил по стране, проповедуя. Христос считал Себя виновным в смерти вифлеемских младенцев, убитых по приказу Ирода. Я знаю, что не только Он, но и многие другие считали Его виновным в их смерти. У него не было сверстников, он всегда был один. Его путь в Иерусалим, путь к мученической смерти, о которой он знал, но который не мог избежать, был тем путем, на который были осуждены все вифлеемские младенцы, родившиеся в тот год. Он просто уходил последним. тоже убийство всех его одногодков сделало Христа до конца жизни одиноким. Он не мог простить людям, и даже в какой-то степени Богу, что он допустил это. Оставшись один, Христос чувствовал себя виновным перед погибшими. И дело даже не в том, что он считал, что они погибли из-за него, такая мысль тоже часто посещала Христа, а в том, что он единственный остался жив, не разделил их судьбы. Отсюда его знание, что он тоже должен умереть насильственной смертью, Последовать за ними. Все его поколение должно погибнуть, и он лишь получил отсрочку. Христос считал себя наследником погибших. В нем одном после их смерти воссоединился весь еврейский народ, родившийся в Вифлееме в тот год. И он, оставшись один, стал всем еврейским народом, избранником Божьим, сыном Божьим. Обетование полученное народом от Бога, перешло к нему. С его смертью жизнь евреев должна была прерваться, и они сами должны были погибнуть, как погиб потом он на кресте, и через год воскреснуть, как воскрес и он для вечной жизни. Учение его, учение поколения безгрешных и невинно погибших. Иуда, Поколение народа, предавшего своих детей. Господь любил его как сына. Но был ли он сыном Божьим? Был ли мессией? Он не знал. Печать сомнения лежит на всех его поступках. Так же, как его ученики поминутно сомневались в нем и требовали все новых чудес, сомневался и он в своем обетовании. Когда его спрашивали, мессия ли он? «Сын ли Божий?» — он отвечал. «Ты говорил тоже Христос умирал на кресте, не Мессией, знающим, что Своей жертвой Он спасет людской род, а человеком, обреченным на страдания. Иисус взвалил на Себя ношу Бога, и рождение Христа, и Его гибель, Несли евреям смерть. Господь в конце концов оставляет его. Хотя ни Исаак, ни его жена никогда ничего не говорили об этом. Какие-то обещания, кажется, были действительно даны Марии, когда она вынашивала Иисуса. Господь избрал его, чтобы он своими страданиями искупил грехи людей, и на земле снова установилось Царствие Божие. Он был обречен Господом на страдания, он хотел быть таким, как все, он не выбирал этой доли, но страдания, а не радость, было его обетованием. Он не хотел идти на Голгофу, но шел, Господь оставил его еще в Галилее, тогда, когда он отказывался вылечить дочь Хананеенки. Дед мой, после войны, незадолго перед тем, как он попал в лагерь, а потом в казанскую тюремную психиатрическую больницу, в камере который был повешен бандеровцами, уже после того, как из всего его поколения большой еврейской семьи остался он один, шесть человек были расстреляны во время сталинских чисток, погибли на фронте в Бабьем Яру, говорил мне, еще никто из нас не умер в своей постели. Мы все погибаем насильственной смертью. Кажется, на нашем роду еще со времен Христа лежит вина, и мы обречены прожить жизнь, не прожитую вифлеемскими младенцами, и погибнуть их смертью. С последним из них умрет и наш род. Все роды бессмертны, говорил он, кроме нашего. Жизнь рода, Это есть полная человеческая жизнь. На каждый род Господь отпустил равную меру добра и зла, и поэтому человек, который много грешил, обрекает на страдания своих потомков. «Наш род прервется», — говорил он, — «потому что Господь даровал Христу вечную жизнь, и мы сохранимся в нем». В одном роду не может быть два бессмертия. Странное право судить других людей, помимо нас предоставленное, если не навязанное некогда нашему роду по всеобщему согласию, а потом сохранявшееся за ним также по всеобщему согласию, на протяжении многих поколений, с неизбежностью привело к тому, что поиски справедливости здесь, в этом мире, она сама нередко понималась только как равенство, незаметно для нас изменили и исказили нашу веру, наше отношение к Богу. Та Тора, которая по букве стократно была переписана и прочувствована Исааком, все это есть в его почерке, постепенно умирала в нас, заменяясь некой мировой галахой. Сейчас неизвестно, была ли мысль, которую я услышал от своего деда, о равном количестве добра и зла, отпущенных каждому роду, и о том, что жизнь рода и есть целая человеческая жизнь, а смерть — это листья, облетающие из дерева во время летнего зноя. Много поколений она была основой нашего понимания мира. Была ли она дана нам через откровение, пускай ложное, или мы пришли к ней в результате долгого, настойчивого поиска справедливости. Как Иисусу некогда не хватило жалости, так и мы утратили ее, увидев в горе грядущую радость, а в человеческой смерти естественное обновление жизни. В той же бесконечной жажде равенства и справедливости всё поколение нашего рода, то, к которому принадлежал мой дед, как и тысячи других людей уже в наше время, рассеялось по всему спектру революционного движения. Эсеры, меньшевики, большевики, энесовцы, а потом сгинуло, так же, как и почти все. Незадолго перед арестом дед говорил мне, на Христе не было даже первородного греха. Сколько же невинных людей должно было погибнуть, Сколько греха должно было совершиться, чтобы мир стал таким же, каким был до него. После завоевания в IX веке арабами Испании положение моей семьи еще более крепло. Влиянию мусульманства приписываю я тот факт, что с этого времени мы начинаем смотреть на себя не как на посредника в мирских и духовных делах, а как на политического вождя всех евреев, призванного возглавить возвращение народа в Израиль. В 830 году, сразу же после захвата арабами Сарагосы, наша семья была перевезена в Кордову, ко дворцу халифа абдул где ей были отведены роскошные помещения то религиозное и политическое влияние, какое имели в халифате родственники пророка Мухаммеда, среди христиан приписывалось нам. Некоторое время мы занимали весьма странное положение ближайших друзей халифа и его заложников, так как многие арабы искали в нас вождей христианского мира, так же, как в делах Фатимы видели они вождей своей веры. Наша принадлежность к евреям, которые некогда укрыли и спасли Мухаммеда в Ясрибе, и наши родственные узы, которым арабы всегда придавали определяющее значение с чтимым Мухаммедом пророком Исой, так они называли Иисуса, привели к тому, что даже узнав об отсутствии всяких связей между нами и христианством, они были готовы рассматривать христиан еретиками изменившими роду своего пророка. уже при том же халифе абдулрахмане члены нашей семьи получают самые влиятельные и почетные государственные должности визирий советников медиков, а старшего в роду и арабы и евреи рассматривают как главу и защитника еврейской общины испании. После падения в начале X века Гаоната, наш род начинает почитаться главой всех евреев Востока. С каждым годом настойчивее и чаще окружающие нас люди напоминают нам, что мы происходим из дома царя Давида. И мы уже готовы принять на себя ту роль, которую они нам предназначили, жадно ловим все новые и новые приходящие из севера известия о расположенном далеко в степях могучем еврейском государстве, новом Израиле. Известий этих становится все больше, и в середине X века движимые верой в скорое возвращение в Израиль, в конец изгнания и рассеяния, старший среди нас советник халифа абдулрахмана рахмана III, Хаздай бен Исаак Шапрут, поручает Менахему бен Саруку написать письмо хазарскому Кагану. После долгих лет ожидания, когда, становясь лицом к Иерусалиму, мы молились Богу не о себе, в нескончаемой череде гонений и преследований нам была дана передышка, а о благополучии тех десяти колен Израилевых, от которых мы ждали вестей, Ответ приходит. И с того дня все наши надежды и мысли связаны с бесконечными степями, протянувшимися от Венгрии до самого Китая, с теми степями, которые многие века давали приют огромным ордам намадов, а теперь укрыли в своих травах 10 сгинувших колен народа Божьего. По-прежнему занимаемся мы порученными нам государственными делами и руководим общиной единоверцев, но все купцы, приезжающие и уезжающие из халифата, знают, что угодить нам легче всего, доставив новые сведения о далеких хазарах. Когда несколько купцов, торгующихся в Византии, привозят печальную весть о гибели Каганата, мы неверим им потому что знаем, что степи огромны, и раз укрыв в своих просторах гонимый народ, они и в другой раз дадут ему убежище. Начинается и кончается реконкиста, объединение Испании. Инквизиция, пытки, казни, костры. Незадолго до указа изгоняющего евреев из Испании мы уезжаем. В считанные месяцы мы пересекаем Францию, Германию, переезжаем в Польшу, Оттуда, в Литву, через Смоленск и Чернигов, добираемся до Киева. От тамошних евреев мы узнаем, что хотя Хазария давно погибла, новгородские купцы изредка торгуют с последним остатком этого народа, живущим где-то в горах Кавказа. Надежда не оставляет нас. Мы снова садимся в ладью и плывем обратно к Новгороду. На половине дороги Моисея, проделавшего весь этот бесконечный путь, сваливает горячко, и через несколько дней он умирает. Его сын, Схария, приезжает в Новгород один. Он ходит по улицам города и проповедует. Его не трогают, многие считают его безумным. Он учит о справедливости и равенстве, и вскоре множество людей идут за ним. Последователи Схарии есть уже в Обскове в Москве, Твери. Говорят, что среди них даже сам великий князь московский Иван через два года с Харио умирает, и гонение, вечная тень его народа, настигает его учеников. Через год после моего возвращения в Москву я на каком-то родственном обеде, в свое время такие обеды были в нашей семье традицией, За столом собирались по 20 человек и больше. Теперь все это захерело. Нас осталось немного, да и видимся мы от случая к случаю. Узнал, что дед многие годы едва ли непрофессионально занимался русской историей. И главное, некоторые из его работ не были изъяты при обыске и, кажется, сохранились. Все это меня очень заинтересовало. Среди родственников было уже известно, что я составляю семейный архив, И мне тут же за столом торжественно обещали, что будут немедленно перерыты антресоли, чуланы, кладовки, если что-то найдется, я сразу это получу. Действительно, спустя неделю двоюродная сестра завезла мне тонкий, отпечатанный еще до войны, блокнот с заметками деда по философии и истории, которые писались и собирались им почти тридцать лет. Много позже я получил еще одну его тетрадь с работой по русской истории. Происхождение ее следующее. Накануне ареста он весь вечер и всю ночь провел у своей племянницы, соответственно, моей тетки, где и забыл или намеренно оставил большую толстую тетрадь, которую называл «Дневник календарь», без которой его никто никогда не видел. Про эту тетрадь я слышал и раньше в ней наполовину исписанной текущими делами, адресами, телефонами, списком неотложных дел, он в тот вечер с другой стороны, с другого конца, но в то же время навстречу первоначальному тексту принялся писать свою «психологию русской истории». Первое время — это отдельные, не связанные между собой замечания, сделанные торопливым неровным почерком обычно он писал ясными крупными почти печатными буквами, часто без согласования слов с пропущенными окончаниями и многочисленными исправлениями потом и написание слов и фразы и развитие идеи выравниваются приобретают определенную последовательность, а местами кажутся даже отделанными записи деда начинаются с соображений самого общего свойства суть которая сводится к тому что взгляд Видящий корень основных событий русской истории во внутренних причинах следует, по-видимому, предпочесть любому иному, так же, как при прочих равных, следует предпочесть концепцию, признающую органическую связь между до- и послереволюционной Россией. Далее идет несколько отдельных абзацев о том, что построение такой концепции должно начинаться с составления словаря основных понятий русской истории, мифы, цели и смысл, их изменения, взаимодействия, соотношения со средствами, символика, основные темы, идеи, легенды и так далее, после чего, собственно говоря, и начинается текст. Близость этих двух работ деда очевидна. Психология русской истории целиком и по подходу, и по строю мыслей и по духу рождена и выращена заметками. Поэтому они пойдут дальше, прямо друг за другом, без перерыва. Судить, насколько эти рукописи оригинальны и интересны, конечно, дело специалистов. Для меня же их ценность в ином. Мне важно, что это понимание русской истории именно моим дедом. если он сам, конечно же, стремился понять историю России как таковую, то я через историю России пытаюсь понять его».